Пол, что происходит? С чем? С хопак. О, отток вкладчиков. Должен сказать, это очень скверно для имиджа наших банков. Бедняга, Ричард». Мы вполне уверены, что он располагает некоторыми резервами, чтобы выдержать бурю, но не знаем размеров его обязательств. Я, конечно, сразу позвонил ему, как только прочитал возмутительную статью Хэпли. Должен заметить, Ян, что я позвонил также Кристиану Токсу и в совершенно определенных выражениях высказал, что ему следует следить за своими репортерами, посоветовал воздержаться от подобных противоправных действий, иначе он пожалеет об этом. Мне сказали, что в Цим Шацуе, Стояла целая очередь. Вот как? Я об этом не слышал. Проверю. Впрочем, банки «Дзин Просперити» и «Лофат» наверняка поддержат его. Боже мой, при нем Хопак стал крупным кредитным учреждением. Если он разорится, Боу узнает, что может произойти. Даже в нашем абердинском отделении клиенты снимали деньги со счетов. Нет, Йен, давай будем надеяться, что пронесет, как ветром сдует. Кстати, раз уж об этом зашла речь, как ты думаешь, будет дождь? Что-то странное носится в воздухе сегодня, верно? В новостях сказали, что возможен шторм. Думаешь, пойдет дождь? Не знаю, будем надеяться, но не в субботу. Боже мой, нет! Если из-за дождя отменят скачки, это будет ужасно. Мы не можем подобного допустить. О, кстати, Йен, вечеринка вчера была прелестная. Я имел удовольствие познакомиться с Бартлетом и его барышней. Как у вас продвигаются переговоры? Превосходно. Послушай, Пол. Данрес улыбнулся, вспомнив, как понизил голос, хотя находился в офисе Хевигила. Офис выходил на Сентрал, был уставлен книгами и очень тщательно, звукоизолирован. Я заключил сделку. Пока на два года. Мы подписываем бумаги в течение семи дней. Они предоставляют по двадцать миллионов в год, а дальнейшее финансирование еще обсуждается. Поздравляю, дружище, поздравляю всей души. А что насчет аванса? Семь превосходно. Все прекрасно обеспечивается. Чудесная возможность изгнать из нашего баланса призрак Тода И еще миллион для Орлин. Что ж, они, вероятно, дадут тебе больше времени, и тогда, наконец, ты сможешь забыть обо всех плохих годах и надеяться на весьма прибыльное будущее. Да. Суда у тебя уже зафрактованы? Нет, но фрактователи появятся как раз вовремя, чтобы обслужить наш заем. Я обратил внимание, что твои акции подскочили на два пункта. Теперь так и пойдет. В течение 30 дней они возрастут вдвое. Вот как? Почему ты так думаешь? Бум, как? Все зато говорит, Пол. Доверие растет. Начало буму положит наша сделка с Паркон. Это должно было случиться уже давно. Просто замечательно. Когда ты объявишь о Паркон в пятницу после закрытия торгов? Отлично. Так я и думал. К понедельнику все постараются вскочить на подножку уходящего поезда. Но давай договоримся, до того времени все должно остаться между нами, конечно. — О, ты слышал, Квилл, он чуть не разбился вчера вечером. Как раз после твоей вечеринки у него отказали тормоза на пик-роуд. Да, слышал. Лучше бы он разбился. Тогда акции второй великой компании взлетели бы от счастья. — Будет себе Йен. — Бум, говоришь? — Ты на самом деле так думаешь? — Конечно, я буду покупать и покупать, как насчет кредита в 1 миллион на покупку акций стронс лично для тебя или для дома, лично для меня, мы сможем придержать акции, разумеется. А если они упадут, не упадут. А если упадут, Иен, что ты предлагаешь? Ну, если это все между нами, почему бы не сделать следующее? Коль скоро сегодня при закрытии торгов они упадут на два пункта ниже рыночной цены, мы продаем их и вносим потерю в дебет твоего счета. Три. Акции Стронс возрастут вдвое. Хорошо. Но пока... Пусть будет два. Пока ты не подпишешь сделку с Паркон. Ваш дом уже довольно много перебрал по возобновляемому кредиту. Пусть будет два, ладно? Ладно. При двух мне ничего не угрожает, снова подумал Данрос, успокаивая себя, я уверен. Прежде чем уехать из банка, он заглянул в кабинет Джон-Джона. Брюс Джон-Джон, Второй заместитель главного управляющего, который шел на смену, Хевигеллу, коренастый приятный мужчина, был жизнерадостен и подвижен, как калибри. Данрос сообщил ему те же новости. Джон-Джон тоже был приятно удивлен, но призвал к осторожности в разговорах о буме. И, в отличие от Хэвигела, высказал большую озабоченность в связи с оттоком вкладчиков у Хопак. «Что-то мне совсем это не нравится, Йен. Очень скверно пахнет. Да, что скажешь насчет статьи Хэпли? О, это все чепуха! Мы такими трюками не занимаемся. Блэкс также глупо. С какой стати нам разорять крупнейший китайский банк, даже если мы могли бы это сделать? За этим может стоять Цзинь Просперити, возможно, или старик улыбчивый дзинь. Они с Ричардом враждуют уже много лет. Может, это вообще полдюжный банка включает Цзинь? Не исключено, даже что вкладчики Ричарда испугались на самом деле. Да меня уже. Месяца три доходят самые разные слухи, они глубоко завязли с десятками сомнительных схем по недвижимости. Во всяком случае, если он обанкротится, мы все это почувствуем на себе. «Будь чертовски осторожен, Йен. Я буду очень рад, когда ты сядешь наверху, Брюс. Не надо сбрасывать со счетов пола. Он очень умен и немало сделал для Гонконга и для банка. Но у нас в Азии наступают нелегкие времена, Йен. — Должен признаться, я считаю, что ты поступаешь очень мудро, пытаясь выйти на Латинскую Америку. Это огромный рынок, нетронутый нами. А насчет Южной Африки ты не задумывался? — Насчет чего именно? Давай на следующей неделе встретимся за ланчем в среду, хорошо? — Есть для тебя идея. — Вот как? — Что за идея? — Потом, дружище. — Ты слышал насчет Горнта? — Да. — Очень необычно для Роллс-Ройса, верно? — Да. — Он уверен, что сможет перебежать тебе дорогу с Паркон. У него ничего не выйдет. Ты сегодня видел Филиппа? Филиппа Ченни? Нет, а что? Да, встретил его на ипподроме, он показался мне. Но он выглядел ужасно был очень удручен. Переживает из-за того, что Джона очень сильно переживает из-за похищения. А ты бы не переживал? Да, да, переживал бы, но я не думал, что он так близок с первым сыном. Данрус подумал об Адрион, Гленне и своем 15 сыне Дункане, который проводил каникулы на овцеводческой ферме приятеля в Австралии. Что бы я сделал, если бы кого-нибудь из них похитили? Что бы я сделал, если бы мне, как ему, пристали по почте отрезанное ухо? Я сошел бы с ума. Я сошел бы с ума от ярости. Я забыл бы обо всем и искал бы похитителей, а потом моя месть длилась бы тысячу лет. Я бы... В дверь постучали, да. О, привет, Кэти. Как и всегда, он был рад видеть свою младшую сестру. «Извини, что прерываю, Йен, дорогой. Кэти Гевелан быстрым шагом прошла в офис. Клаудия сказала, что у тебя есть несколько минут до следующей встречи. Это так?» «Конечно, все в порядке», — заверил он, улыбнувшись и откладывая памятную записку, над которой работал. «О, хорошо, спасибо». Она закрыла дверь и села в высокое кресло у окна. Он потянулся, чтобы ослабить боль в спине, и послал ей улыбку. «Эй, мне нравится твоя шляпка». Шляпка из бледной соломки с желтой лентой очень шла к ее прекрасно смотревшемуся шелковому платью. Что случилось? У меня рассеянный склероз. Он тупо уставился на нее. Что? Анализы показали. Доктор сообщил мне еще вчера, но я не могла сказать тебе или... Сегодня он проверил анализы вместе с другими специалистами, так что ошибки быть не может. Она проговорила это спокойным голосом с невозмутимым видом. Сидела в кресле прямо и казалась красивой, как никогда. Мне нужно было кому-то сказать «извини», что так взяла и бухнула. Думала, ты поможешь мне составить план. Не сегодня, а когда у тебя будет время, может, выходные. Она увидела, с каким выражением он смотрит на нее, и нервно усмехнулась. Это не так серьезно, как кажется, я думаю. Данрос откинулся в своем большом кожаном кресле и попытался заставить потрясенное сознание работать. Рассеянный. Это что-то непонятное, да? Да, нечто, поражающее нервную систему. Они пока не знают, как это лечить. Рассеянный склероз – хроническое прогрессирующее заболевание нервной системы, при котором в спинном и головном мозге образуются множественные очаги поражения нервной ткани. Не знают ни что это такое, ни где это находится, ничем... Ничем это вызвано. Мы найдем других специалистов. Нет, даже лучше. Ты едешь в Англию с Пен. Там или в Европе должны быть специалисты. Должна быть какая-то форма лечения Кэти, должна быть. Ее нет, дорогой. Но поехать в Англию — хорошая идея. Я... Доктор Тули сказал, что рекомендовал бы мне обратиться к специалисту с Харли-стрит. Харли-стрит улица в Лондоне, где расположены кабинеты преуспевающих врачей. Я с удовольствием поехала бы с Пен. Это зашло у меня не слишком далеко, и если я буду осторожной, то и не о чем особенно беспокоиться. То есть, то есть, если я буду заниматься собой, выполнять назначения врачей, спать после полудня, чтобы не утомляться, то по-прежнему смогу заботиться об Эндрю, заниматься домом и детьми, и время от времени немного играть в теннис и гольф, но только один раунд по утрам. Понимаешь, они могут притормозить развитие болезни, но не могут восстановить того, что уже нарушено. По его словам, если я не буду заниматься собой и отдыхать, в основном он и говорил об отдыхе, если я не буду отдыхать... Все начнется снова и будет хуже и хуже. Да, и тогда уже ничего не восстановишь, понимаешь, дорогой?» Он смотрел на нее и старался сдержать охватившую его боль. Сердце в груди разрывалось, и он уже составил для нее восемь планов и думал, «О, господи, бедная Кетти!» «Да, ну, слава богу, ты можешь отдыхать сколько хочется», — сказал он, стараясь говорить так же спокойно. «Ты не против, если я потолкую стули? «Нет, совсем не против». Не нужно тревожиться, Йен. Он уверяет, что у меня все будет в порядке, если я стану следить за собой. И я пообещала вести себя хорошо и не доставлять ему поводов для беспокойства. К удивлению Кэти голос ее звучал спокойно, руки свободно лежали на коленях, ничем не выдавая царившего внутри ужаса. Она почти физически чувствовала, как эта инфекция, бактерии или вирусы распространяется по всему телу, разрушает ее нервную систему, пожирая нерв за нервом. О! — так невыносимо, медленно, секунда за секундой, час за часом. И пальцы рук и ног начинают все больше и больше дрожать, становятся непослушными, а за ними запястья и голени и ноги и... Господи Иисусе всемогущий! Она вынула из сумочки небольшую салфетку и промокнула пот на лбу. Ужасная влажность сегодня, верно? Да, Кэти, но почему все произошло так внезапно? Ну, не совсем так, дорогой. Они просто не могли поставить верный диагноз. Для того-то и нужны были все эти анализы. Все началось с легкого головокружения и головных болей около шести месяцев назад. Она замечала подобное за собой в основном, когда играла в гольф. Она заставала над шаром, принимая устойчивое положение, а в глазах все расплывалось, и ей было не сосредоточиться. Вместо одного шара она видела два и три, и снова два, и так без остановки. Эндрю смеялся и говорил, что ей надо сходить к окулисту, но дело было не в очках. Не помогал ни аспирин, ни более сильные лекарства, а потом добрый старый Тули, их давний семейный доктор, послал ее в больницу Матильды на пике, чтобы сдать анализы. Затем еще, еще, она прошла обследование головного мозга на случай опухоли, но и оно ничего не дало, и, как все остальные процедуры, ключом, к пониманию, стала только эта ужасная пункция позвоночника. Остальные анализы подтвердили выводы врачей. Вчера. «Милый Господи, неужели вчера меня приговорили к инвалидной коляске?» К жалкой участи беспомощного пускающего слюни существа. «Ты, Эндрю, говорила?» «Нет, дорогой», — вздохнула она, почувствовав, что снова отошла от края бездны. «Еще не говорила. Не смогла. Пока. Бедный Эндрю волнуется из-за любого пустяка. Скажу сегодня вечером, я не могла сказать ему до тебя. Я должна была сказать сначала тебе. Мы ведь всегда говорили тебе все первому, верно?» Лечи, Скотти, и я, ты всегда узнавал первым. Она вспомнила то время, когда все они были маленькими. Счастливое время в Гонконге и в Эршере, в Эвисерт Касл, в милом, заросшем плющом старом доме на вершине холма, среди Вересковой пустоши, с видом на море, Рождество, Пасха и долгие летние каникулы. Она, и ен, и Лечи, самый старший, и Скотт, Он и Кетти были двойняшки. Такие счастливые дни, когда там не было отца. Все страшно боялись его, кроме Йена. Тот всегда выступал от имени всех, всегда был защитником, и ему вечно доставалось. Его оставляли безужно, приказывали пятьсот раз написать «я больше не буду спорить» или «ребенка, должно быть видно, но не слышно». И он никогда не жаловался. «О, бедные Лечи и Скотти!» Иен, проговорила она, и слезы вдруг брызнули из глаз, «извини, пожалуйста». Тут она почувствовала, как сильные руки обняли ее, и, наконец, ощутила себя в безопасности. Весь этот кошмар стал не таким страшным. Но она понимала, что ужас больше не покинет ее никогда. Как никогда не вернутся братья. Только будут являться во сне. Как не вернется ее, дорогой Джонни? — Все хорошо, Йен. Проговорила она сквозь слезы. — Это я не из-за себя. Правда, не из-за себя. Я просто подумала о Лечи и Скотти, о доме в Эршире когда мы были маленькими. Я моем Джонни, и я... Ох, я всегда так тосковала по ним. Первым погиб плечи. Второй — лейтенант полка легкой шотландской пехоты, он пропал без вести в сороковом году во Франции. От него ничего не осталось. Вот только что он стоял у дороги, и вдруг его не стало. А в воздухе повис удушливый дым от залпа, которым танки нацистов накрыли маленький каменный мостик через небольшую речушку по дороге в Дюнкерк. Всю войну они жили надеждой, что Лечи попал в плен и находится в каком-нибудь хорошем лагере для военнопленных, но ни в одном из тех ужасных мест, откуда нет возврата. И после войны его искали долго, но безрезультатно. Не нашлось никаких следов ни одного свидетеля. И только тогда они — семья, а со временем и отец похоронили призрак Лечи. Скотту в 39-м было 16, и его отправили в безопасное место, в Канаду. Там он закончил школу, а потом, уже будучи летчиком, в день 18-летия, несмотря на протесты отца, вступил в ряды канадских ВВС, мечтая отомстить за лечи. Он тут же получил крылышки на грудь, и в составе эскадрильи бомбардировщиков отправился за океан, чтобы поспеть как раз к дню решающего наступления. Он с ликованием разнес на куски множество малых и больших городов. А потом наступило. 14 февраля 1945 года, когда он, уже командир эскадрильи, награжденный крестом за летные боевые заслуги, с пряжкой на орденской ленте, возвращался домой после Дрезденского холокоста. В результате массированной бомбардировки Дрездена, предпринятой в период с 13 по 15 февраля 1945 года самолетами английских и американских ВВС, на город было сброшено около 3900 тонн бомб Из 28 410 домов в черте города было разрушено 24 866, площадь полных разрушений составила 15 квадратных километров, погибло до 35 000 человек. Его Ланкастер был атакован Мессершмиттом, и хотя второй пилот дотянул поврежденную машину до Англии, Скотти, на сиденье слева, был уже мертв. Авро-Ланкастер английский четырехмоторный тяжелый бомбардировщик. Кэти присутствовала на его похоронах. Йен тоже там был, в форме. Он прилетел домой в отпуск из Чунцина. Его прикомандировали к ВВС Чан Кайши после того, как он был сбит, и врачи запретили ему летать. Она плакала на плече Йена, плакала по лечи, плакала по скотте и плакала по своему Джонни. Она тогда уже овдовела. «Лейтенант Джон Селкерк, тоже кавалер Креста» залетные боевые заслуги, еще один счастливый бог войны. Неуловимый и непобедимый сгорел в небе ярким факелом. Пылающие обломки его самолета не успели долететь до земли. Похорон у Джонни не было. Нечего оказалось хранить, как и у Лечи. Пришли лишь телеграммы об одном и о другом. «О, Джонни, мой дорогой, мой дорогой, мой дорогой!» «Как это ужасно, Ян!» что их всех нет. И за что они погибли? — Не знаю, малышка Кэти, — сказал он, по-прежнему, обнимая ее. — Не знаю. И не знаю, почему я жив, а они нет. — Ой, я так рада, что ты жив! — она чуть прижала его к себе и собралась силами. Каким-то чудом ей удалось прогнать грустные воспоминания. Она вытерла слезы, вынула маленькое зеркальце, посмотрелась в него. — Господи, на кого я похожа? Извини. За книжным шкафом была скрыта его личная ванная комната. Она прошла туда, чтобы поправить макияж. Когда она вернулась, он по-прежнему смотрел в окно. «Эндрю сейчас нет в офисе, но как только он вернется, я скажу ему. О нет, дорогой, это моя работа. Это должна сделать я. Должна. Это будет только справедливо». Она улыбнулась и дотронулась до него. «Я люблю тебя, Йен. Я люблю тебя, Кэти».